Дактиль. Девушка с рыжими косами ходит в тени под откосами, громко стучит каблучок. Юноша, сидя на стуле, бросив кинжал и две пули, держит вязальный крючок. 1935-1937 годы.